Пикша, меланограммус эглефинус, гедок англичан, отличается от обыкновенной трески меньшей величиной, удлиненной формой тела и более острым передним спинным плавником, а равно и окраской. Спина пикши буроватого цвета, бока серебристо серая боковая линия и пятна между брюшным плавником и и первым спинным выглядят черными. Длина этого вида достигает в наших широтах 50-60 сантиметров, а вес может доходить до 6-8 килограммов. Экземпляры, живущие в северных областях, могут быть крупнее. Область распространения пикши в общем та же, что и обыкновенной трески. Примечание. В отличие от трески, Пикша не переносит морских вод с пониженной соленостью, и поэтому в таких опресненных морях, как Балтийское и Белая, практически не встречается. Ранняя молоть пикши держится в открытом море в толще воды и часто скапливается под куполами медуз, спасаясь таким образом от врагов. Конец примечания. Рыбы этого вида также собираются бесчисленными стадами, которые, по-видимому, постоянно кочуют с места на место, так как пикши, подобно тому, как сухопутные животные делают набеги на некоторые области суши, совершенно опустошают известные районы морского дна, то есть уничтожают всех сидящих там ракушек и мягкотелых и разгоняют мелкую рыбу, которая служит им пищей. Мясо пикши белое, плотное, вкусное – и легко перевариваемая, почему всюду предпочитается мясу трески, но в сухом виде, как так называемый штокфиш, она приготовляется реже. Представителем мерлангов, или безусых тресковых рыб, служит мерланг, мерлангиус мерлангус, рыба длиной около 30-40 см, вес которой лишь в редких случаях достигает 3 килограммов. Окраска мерланга – бледная красновато-бурая, отливающая пепельно-серым цветом и на боках и брюхе переходящая в серебристо-белый. Он характеризуется также темными пятнами у оснований грудных плавников. В западноевропейских морях мерланг нигде не бывает редок. Примечание. Мерланг обычен в Средиземном и Черном морях, но держится здесь в более глубоких слоях, где вода не погревается так сильно, как в приповерхностных. Конец примечания. В северном и балтийском морях он менее обыкновенен, да и вообще в склонности к стадной жизни он сильно уступает вышеописанным сородичам. На севере граница его распространения, по-видимому, служат Оркнейские острова. На юге он встречается вплоть до берегов Португалии. В британских водах он иногда попадается в значительных количествах, хотя разрозненными экземплярами. В пору размножения, которое приходится на январь февраль, он также соединяется в многочисленные стада и тогда приближается к берегам почти на полморской мили. Пища его состоит из ракообразных червей и мелких рыб величиной до размеров сардинки, Ради последней он покидает даже свое любимое место пребывания, покрытое песком дно. Ловля мерлангов совершается также главным образом с помощью ярусов, реже сетями. Она считается очень прибыльной, так как мясо этих рыб высоко ценится, весьма вкусно, легко переваривается и в этом отношении превосходит мясо других тресковых рыб. Родственный предыдущему вид – достигающий более значительной величины, носит на Западе благодаря своей темной окраске название «угольщика», а в Северной России называется «сайда» Поляциус «Полаксиус Веренс». Он более свойствен северным морям, хотя ловится и в Атлантическом океане, и в Северном и Балтийском морях. Около Исландии, Гренландии и Финляндии он нередок, а у Шпицберга она является, если не единственной, то одной из преобладающих и самых обыкновенных рыб. Примечание. Сайда напоминает треску, но отличается от нее более коротким подбородочным усиком, серебристой краской и более выемчатым хвостовым плавником. Хищник, активно преследующий своих жертв. Мясо сайды высоко ценится. Конец примечания. В западном направлении он распространяется до берегов Соединенных Штатов. Местами своего пребывания Сайда избирает, по словам Кауча, скалистое дно на не особенно большой глубине, а также скалы, захлестываемые волнами, так как, подобно другим хищным рыбам, она обыкновенно прячется в какое-либо защищенное местечко, откуда зорко следит за течением воды, и бросается на всякий приглянувшийся ей предмет, одинаково на живой или мертвый. В желудках сайды Томпсон находил главным образом ракообразных, при случае также моллюсков, в пору метания икры более мелких рыбешек, в особенности и почти исключительно селедок. Метание икры у сайды проходит от декабря до февраля, Вылупившуюся молоть можно видеть в мае и июне. Из рыб, свойственных преимущественно северным частям Тихого океана, замечательны разночешуйчатые, некоторые виды которых встречаются как у американских, так и у азиатских берегов. Они принадлежат разным родам и имеют продолговатое, сжатое с боков чешуйчатое тело и расположенное по бокам головы глаза. Заднепроходные и спинной плавники очень длинны. Особенно замечательны многими боковыми линиями виды хира – хирус. Шестигранный хир – хирус эксограммус. Из тресковых рыб только одна водится в пресных водах. Это обыкновенный налим лота – лота-лота, характерными признаками которого служат удлиненная – покрытая весьма мелкими чешуйками тела, маленькая голова, два плавника на спине, из которых второй весьма длинен, умеренной длины заднепроходный плавник, закругленный или заостренный хвостовой плавник, усы на подбородке и, наконец, зубы на обеих челюстях, расположенные простым рядом. Примечание. Действительно, из всех тресковых рыб которых насчитывают в настоящее время более 50 видов, только налим полностью перешел к обитанию в пресной воде. Все остальные тресковые, типично морские рыбы. Конец примечания. Спина, бока и плавники налима окрашены в оливково-зеленый цвет, то светлее, то темнее. Они при этом украшены волнистым мраморным рисунком, Горлы и брюшные плавники беловатые, длина рыбы может достигать 60 см, вес 8 кг. Однако столь крупные экземпляры водятся только в глубоких озерах. Мало пресноводных рыб так широко распространены, как налимы. Рыбы эти нередко встречаются даже в море, например, в Северном. Однако Гюнтер решительно отрицает эти данные и говорит, что Налим никогда не посещает мест с соленой водой. Рыба эта живет в текучих и стоячих водах всей Средней Европы и Северной Америки, а равно и в несоленых водах Средней Азии, встречается, говорят, даже в Индии, хотя у Дея на это указаний нет. Любимое место пребывания Налима – глубокие воды». Поэтому в более мелких речках он обыкновенно живет только тогда, когда русло их заключают в себе много глубоких мест. В озерах он охотно уходит на самую глубину, туда, где дно лежит на 40-60 и более метров от поверхности. Вторым необходимым условием для пребывания на Лима является чистота воды. Поэтому в гористых областях он водится в большем количестве, нежели в равнинных. В Великобритании он не принадлежит к числу обыкновенных рыб, в Верхнем Рейне и в бассейне Дуная в соответствующих местах он встречается повсюду. В Швейцарии, по сообщению Чуди, он водится на высоте свыше 700 метров над уровнем моря, в Тироле даже на высоте 1200 метров. Днем на лим прячется под камни и другие лежащие в воде предметы. «Если камень быстро поднять вверх, — говорит Шниц, — рыба еще некоторое время остается покойной, но затем с быстротой молнии уплывает и прячется под другой камень или в ил. Старая рыба держится на глубине, молодые же близко от берега и поверхности воды. Ночью Налим оставляет место своего отдыха и плавает повсюду». Это один из самых ревностных водяных хищников, наводящий ужас на более мелких рыб, не исключая и маленьких налимов. В садках пойманные налимы в случае недостатка корма поедают друг друга и самые сильнейшее из них уничтожают всех других, которых только могут одолеть. Примечание. Особо крупные экземпляры налима превышают в длину 1,2 метра и могут весить свыше 20 килограммов. Налим – холоднолюбивая рыба, что роднит его со всеми остальными тресковыми, обитателями холодных северных вод. Именно с холоднолюбивостью налима связано то, что он наиболее активен в зимнее время, а летом прекращает питаться и впадает в спячку. Наиболее многочисленны налимы в сибирских реках. Конец примечания. Налимы – Мечут икру от ноября до марта. Таким образом, размножение этих рыб, вероятно, совершается в различное время года, в зависимости от местности и климата. Как ни не общительны обычно налимы, но ко времени метания икры они собираются в стаи. Часто штук по сто, причем угревидно свившись друг с другом, образуют один общий клубок, как это делают спаривающиеся змеи. Хотя в икренной самке насчитывают около 130 тысяч яиц, тем не менее размножение налимов не очень значительно, так как большая часть вылупившейся молоди бывает съедена старыми налимами или другими хищными рыбами. Рост налимов, по-видимому, происходит очень медленно, полувозрелость же наступает только на четвертом году. Наиболее удачный лов налимов происходит в пору метания ими икры. Ловят налимов сетями, на лесу со дна и в вершники. Для наживки употребляют мелких рыбешек и мясо раков. Относительно вкуса налимьего мяса существует весьма разноречивое мнение. В Германии в одних местах его хвалят, в других не едят. Взгляды, следовательно, совершенно не одинаковые. В Англии оно, в общем, не особенно ценится. В Швейцарии его предпочитают мясу большинства других пресноводных рыб. «Налимы, пойманные в текучих водах, — говорит старый Геснер, имеют мясо белое и здоровое. Печенка их представляет изысканное блюдо, высоко ценимое самыми завзятыми аристократами. До Рождества, то есть пока налимы еще не метали икру, Она вкуснее, нежели после этого времени. В пору же и крометание рыбы, печенка, говорят, иногда покрывается пятнами, каковые следует рассматривать как болезненные признаки рыбы. Желудок налима имеет лекарственную силу против всех болезней матки у женщин. Особенно принятый в питье, он способствует быстрому разрешению отродов. Он снимает также рези в желудке. Печень подвешивают обыкновенно в каком-нибудь стеклянном сосуде, ставят последний в теплую печь или на солнце. Тогда она выпускает из себя масло красивого желтого цвета, которое бывает целительно против слепоты, бельма и при потерях зрения вообще. Верит ли еще теперь известный класс населения в подобную чудодейственную силу, с определенностью сказать нельзя, Но, во всяком случае, это не невероятно. Из печени налимов добывается превосходный печеночный жир, употребляющийся как лечебное средство. Весьма интересное употребление некоторых частей налимов изучал Эрман в Сибири. У бурят кожа этих рыб заменяет наше оконное стекла, а некоторые народцы шьют из налимей кожи куртки, штаны и обувь. Семейство мерлузовые, мерлуцииде, европейская мерлуза или обыкновенный хек. Мерлуциус, мерлуциус, достигает около 120 сантиметров, вес 16 килограммов. Була серая спина на боках и брюхе отсвечивает серебристо-белым блеском, верхние плавники темного цвета, нижние бледно бурово. Мерлуза, описанная еще Рондалетом, принадлежит к числу самых обыкновенных и самых ценных рыб Средиземного моря, но распространена также по всей северной части Атлантического океана и обыкновенно водится вдоль европейских берегов, в особенности в британских и скандинавских водах. Начиная с января и до апреля, время ее размножения, она держится у самого дна моря, и почти или совсем не проявляет своей необыкновенной прожорливости, по крайней мере, не часто попадается на крючок, почему ее и ловят тогда неводами. Примечание. Хек обычно обитает на глубинах 100-300 метров и у самого прибрежья встречается редко. Взрослые рыбы-хищники питаются различной рыбой, прежде всего сельдию, Объект промысла. Конец примечания. Но в пору появления у берегов сардинок, она идет следом за ними и уничтожает этих рыбок в несметном количестве. Редко случается, чтобы рыбак при ловле сардинок не вытаскивал и мерлуз. Если случится, что сеть пробудет в воде несколько дней, то мерлузам предоставляется прекрасная возможность вдоволь насытиться, подобном счастливым случаем они пользуются так основательно, что теряют подвижность и становятся почти беспомощными. Из желудка одной мерлузы средней величины кауч вынул 17 сардинок. Скорость пищеварения и прожорливость этой рыбы находятся в совершенном соответствии.